Глава двенадцатая. «Ведьма». Зайдя в ветхое помещение, отдаленно похожее на лачугу из человеческих легенд, мы почувствовали запах железа с примесью горького шоколада. Переглянувшись, прошли глубже. Увлеченное разглядыванием различных сухих травяных букетов, стеклянных колб со своеобразной живностью и частями органов — Я не заметила, как ко мне приближался стеклянный шар. Доля секунды, и он бы пришелся точно по назначению в мою голову, но Нейт умело сманипулировал, отбросив шар в сторону. Немного в растерянности я подняла голову и увидела десятки, если не сотни летающих в хаотичном порядке предметов. Во мраке теней от горящих свечей закачалось скрипучее кресло, на которое мы моментально среагировали. Всем нутром я ощутила взгляд хитрых глаз, следящий из темноты, от которой подкашивались ноги. Но едва вспомнила, через что я прошла за эти годы, страх мгновенно улетучился. Меня больше не напугать. Я решительно двинулась к нему, но тут меня за руку схватил Нейт. «Блэр Форестер». Протяжно после глубокого вздоха пронесся старческий голос. Как интересно! Раздражающий скрип кресла прекратился, и на свет свечей выглянуло морщинистое дряблое лицо с опущенными веками. Чую тебя. Тяжело открыв свои глаза, она удостоила нас лицезреть свою силу и могущество. Ведь вся ее мощь воцарилась в глазах. Эти глаза цвета бирюзы. Решила похвастаться. «Давно не виделись». Ее слова были натянуты. Она говорила, словно блаженная. «Мне так не хватало нашего общения». Ведьма протянула ко мне свои исхудавшие руки. «Дай мне взглянуть в свои глаза». «Дай мне увидеть пустоту твоей души, мрак и ужас!» Ее голос медленно сходил на шепот, чем-то смахивая на шипение змеи, и это усыпляло бдительность, отключало восприятие и разум. «Дай мне свои глаза!» Я почувствовала непреодолимое притяжение. Воля покинула, предоставляя меня в руки ведьме. Шаг. Еще. Еще один. Меня резко схватили за руку, отчего я вздрогнула и зажмурилась. «Блэр, очнись!» С легкой тряской слова проникли в голову, прогоняя змеиное шипение. Я оказалась в объятиях Нейта. «Что произошло?» — сонно спросила я. — Ты поддалась ее чарам. Не позволяй проникнуть тебе в голову. — эй, Эйдриан, сын сатаны, сын погибели, — продолжала шипеть старуха. — Неужели ты думаешь, что я все беру из ваших мыслей? «Ошибаешься». «Я многое знаю о тебе. И как ты питаешься страхами людей, и как ты читаешь их мысли, чтобы запугать? Ведь половину своих речей ты придумываешь, Лилит!» Нейт чувствовал себя уверенно. «Да, он слишком много знал». По лицу ведьмы скользнула лукавая улыбка. «А знаешь ли ты тайну своего происхождения?» Шипение становилось реже. Речь все больше стала походить на человеческую. Изначально я подумала, что она обращалась ко мне, ведь обычно такие вопросы задавали мне. Но сейчас она хитро смотрела на демона, смакуя каждое произнесенное слово. «Кто твой отец, а кто твоя мать? Знаешь ли ты это? И как вы связаны с Блэр?» Она резко перевела свет своих глаз на меня. «Блэр, девочка моя, разве ты не помнишь? Разве ты не чувствуешь? Что я должна чувствовать?» Я невольно отступила на шаг. «Когда его нет рядом, ты ощущаешь бездну внутри себя, словно часть тебя не с тобой. Его смерть стала толчком и для твоей гибели». Не договорив, она оборвала свою речь, лихорадочно меняя тему. «Нейт, а ты хочешь узнать правду?» «Стой! О чем ты говоришь? И почему он? Разве не я должна узнать правду своего происхождения?» Сорвалась я, а Нейт не дрогнул ни одним мускулом. «Блэр, я не понимаю, как ты вообще можешь существовать. Ты еле стоишь на ногах». «У твоей души заканчивается время». «Что?» — в один голос заявили мы с Нейтом. «Если я хотя бы понимала, о чем шла речь, то для Нейта это новость, наверное». «Надеюсь, что ты сможешь выдержать», — задумчиво протянула старуха, хитро сверкнув бирюзой. «Хватит прелюдий». Неожиданно заявил демон, взмахнув пламенной рукой. Мы пришли за ответами, а не за бредом у малишенной демоницы. Раздался недовольный скрежет зубов и тяжелое дыхание. Ведьме не особо понравился тон его голоса. А какая мне выгода отвечать на ваши вопросы? Что я получу взамен? прохрипела она. Нейт победно улыбнулся, скрывая оскал за падающей тенью от его руки. Он этого и добивался. Знал, что выйдем на сделку. «Как насчет свободы?» Злорадство озарило лицо демона, от которого я поежилась. «Не нравится мне все это». «Свободы...» Сладко протянула ведьма, обдумывая... Но после Горько рассмеялась и по-звериному посмотрела на нас. «Да что ты можешь? Ты не он!» Старуха одним прыжком пересекла комнату и накинулась на Нейта, стараясь выцарапать его глаза. Казалось бы, откуда столько невероятной силы и бодрости в умирающем теле? Но спустя пару сокрушительных ударов, которые, к счастью, были отражены Нейтом, стало ясно, что ее внешний облик — проклятие. «Прекратите!» Силой мысли я раскидала их по разным углам комнаты, осыпая их головы залежавшейся пылью. Посмотрев на тяжело дышащую ведьму, я обратилась к ней. «Выслушай его, прежде чем нападать!» "Еще чего!» Прошипела ведьма, пытаясь заново напасть, но я взглядом пригвоздила ее к земле, заставляя осесть на колени. «Ты сильна, но мне не соперник!» и для пущей убедительности я поднесла серебряный шар к ее морщинистому лицу. Лилит с подозрением посмотрела на меня, о чем-то задумавшись, перевела взгляд на демона и оскалила свои гнилые зубы, точнее то, что от них осталось. «Хорошо. С -с Слушаю». Сдалась старуха. Отряхнувшись, Нейт подошел ближе к нам и аккуратно коснулся моего плеча. Отпусти ее. Я скептически осмотрела ведьму, не желая ее освобождать. Доверься мне, попросил демон. Закатив глаза, щелкнула пальцами, и ведьма безвольно рухнула. Нейт присел на корточки и взглянул на старуху. Я Демон кинул извиняющийся взгляд на меня и продолжил: Мы можем тебя освободить. Убирая с лица растрепанные седые волосы, лилит села поудобнее, откинувшись спиной на стену. Вас течет сила прародителей, но вы не они, прохрипела ведьма, словно ей не хватало воздуха. Главное, что сила, способная тебя освободить при нас, с твоей помощью мы и тебе поможем. Что ж можно попытаться? Я согласна. Нейт помог ведьме подняться на ноги, и мы следом за ней отправились к ее столу, на котором лежала книга в старом переплете. На первый взгляд, ничем не примечательная книга, но если копнуть глубже, то можно было ощутить сгустки энергии, магии. Ведьма присела на свое скрипучее кресло и положила ладонь на книгу, устремив свой бирюзовый взгляд на нас. «Спрашивайте», — уверенно сказала она. Нейт кивнул мне, пропуская первый начать. «Не буду ходить вокруг да около. Ты знаешь, что мое время ограничено, поэтому прошу ответить. Где мне найти отца?» Брошенный на меня озадаченный взгляд демона говорил, что он не знал о моей главной проблеме, но старался не поддаваться пульсирующим эмоциям. Ведьма же устало взглянула на меня и тихо заговорила. «Создание света и тьмы», — задумалась, выдержав паузу. «Дитя, ты так еще наивна и глупа. Ты живешь уже достаточно времени, чтобы знать, кто ты». Она посмотрела в мои глаза. «Не Филим? Не Филим?» Я вопросительно посмотрела на нее. В голове всплыл давно забытый разговор с Акирой и Робертом. «Двух братьев я точно знала». «Да, явление, конечно, редкое, но все же оно имеет место быть». Ведьма потянулась к книге, аккуратно открывая. «Хотя откуда тебе знать, если вся информация о тебе уничтожена, верно?» На лице Лилит появилась мерзкая улыбка. «Ты необычный нефилим, Блэр». «Отчасти у тебя даже нет названия». «Однако ты Аднигелл, отпрыск демона и ангела. Твоя сила впечатляет. Жаль, но ты даже половины ее не используешь. Прячешь, сдерживаешь, подавляешь», — зашипела ведьма. «Что ты имеешь в виду?» — неожиданно заговорил Нейт, подходя ближе к Лилит. Открыв книгу, ведьма устремила взгляд вверх, что-то шепча себе под нос, игнорируя вопрос. И тут же перед нами распахнулся портал то ли в прошлое, то ли в параллельный мир. И ведьма продолжала бормотать, увлекая нас в водоворот серых картин, за которые я не могла зацепиться. Стало ветрено, словно ураган ворвался в лачугу, снося со своего пути плохо убранные вещи, но он затих так же быстро, как и появился. А перед нами стоял молодой человек с отрешенным взглядом по локоти в раскаленном пепле. Он смотрел вперед, но не видел. Кто это? Осторожно спросила я, вглядываясь в пустоту глаз парня. Нефилим, ответила ведьма. Во времена, когда ангелы свободно спускались на землю, был сотворен преступный акт. Ангелы, познавшие вкус человеческой плоти, не зная того, создали себе подобных детей, которые превосходили по силе их родителей. Нефилимы стали причиной запрета, связи ангела и человека. И даже собственного сына отправил в пресподню за нарушение запрета. Неужели он так боится? Невольно подумала я, вспоминая историю Зеса и Люцифера. «Но как же запретный плод!» — продолжала старуха. «Ангел, соблазненный демоном, понес ребенка, чья сила превышала силу Всевышнего. Создание света и тьмы было ему дано название Аднигел. — «Прямая угроза потери контроля и власти». Зес приказал уничтожить совершивших грех и всех, знающих об этом союзе, а после убил и исполнителей его воли. Но, как говорится, даже у стен есть уши. Но из-за влияния Зеса Аднегел превратился лишь в легенду. Лилит перевернула страницу книги. А несколько столетий назад на свет появился Нефилим. Он принес со своим рождением катастрофические разрушения. По одному щелчку пальцев горы рассыпались, не оставляя и следа. Он обезумел и убивал каждое существо, встречающееся ему на пути. Он был всемогущ, но так одинок и несчастлив. Жалкое существование прекратилось в день рождения кровавой луны. «Что ты этим хочешь сказать?» «Лишь то, что он был рожден от человека и ангела. А ты, рожденная от демона и ангела, ты способна на более великие дела. К тому же твой разум намного крепче, раз ты до сих пор в своем уме». Снисходительно подвела черту старуха, улыбаясь. «Чепуха!» Нейт рассеял заклинание ведьмы. Она прародительница. Она хаос, который Кия оставила на земле, поэтому с ней все иначе. Это тоже верно, но никто же не отменяет тот факт, что она дитя ангела и демона, потому что только Аднигел мог бы выдержать силу хаоса и не умереть. Кия и Нейтон — это порождение двух противоположностей. Их сила не могла находиться лишь у одной из сторон, поэтому пятой стихией не могут обладать ни ангелы, ни демоны. «Мне постоянно твердили, что я лишь сосуд, и что мое тело не принадлежит мне», — непонимающе высказалась я. Кия достаточно умна, но, к сожалению, стала нетерпеливой, проведя в заточении тысячелетия. За своими эмоциями она упустила момент, когда Касса наложила на тебя печать мертвых. И с тех пор все пошло не по плану прородительницы. Касса, легендарный солдат армии Люцифера. Она была превосходна, и ее хладнокровие спасло тебя. О чем ты? Ты быстро меняешь темы, а мне надо знать всего лишь, кто мой отец и как его найти. Медленно, но уверенно я теряла надежду, что удастся хоть что-то конкретное выведать у ведьмы. «Касса знала, что тебе не дадут жить. Тебя убили бы еще в утробе матери, узнав имя отца. Но проклятие мертвых, которое Касса наложила на себя, спасло вас всех в той или иной мере». «Хорошо. Мы разобрались с тем, кто такая Блэр. Хотя информация так себе». Раздражение Нейта становилось осязаемым. Но тогда ответь, кто я, если Нейтон часть меня? Ты реинкарнация, ты и есть Нейтон. Без запинки отчеканила Лилит. Повисла долгая, шокирующая пауза для демона. Он лихорадочно метал взгляд от меня к ведьме, понимая, что я была в курсе. Но я думаю, ты догадывался. «Воспоминания, которые ты не помнил, приходящие во снах». «Ведьма говорила вещи, понятные лишь демону». «Абсолютно неважно, кто твоя мать. Ты не был ей сыном, так же, как и Люциферу». Импульсивно сжав кулаки, Нейт хотел что-то выпалить, но отдернул себя. Вдох, выдох. Кулаки расслабились. Напряжение с лица ушло, и он спросил. «Для матери...» Я был ее сыном. Я видел, как тянулись ее руки ко мне, как она улыбалась мне. И Люцифер был мне отцом. Что стало с ее душой? «Она у меня», — смеясь призналась демоница. «Это была плата за связь с моим мужчиной». «Твоим?» — врезалась я в разговор. Именно я встретила Люцифера, когда Зес лишил его крыльев. Именно я помогла ему встать на ноги и взлететь. Я должна была стоять во главе ада вместе с ним, но он выбирал других, ничем не примечательных особей. Хрипя от злости, кряхтела старуха. Выбрал кассу, полукровку. Она даже не демон. Искусственный, а я любила. Тайна, безумно, до иступления. А он не обращал внимания, словно я была ему чем-то обязана, словно я назойливая муха, от которой можно избавиться одним хлопком. Но моя верность ему оказалась сильнее моей обиды. Поэтому я служу ему и сейчас. Мы переглянулись с Нейтом, анализируя слова ведьмы. «Обиженная женщина, страшная женщина». «Ответь на изначальный вопрос. Где искать отца?» — повторила я вопрос. «И мы освободим тебя». «А где гарантия? Я дала определенную информацию вам. Теперь ваша очередь». «Так вот, зачем ты нам все это рассказывала? Не веришь?» Сверкнув глазами, Нейд взял меня за кисть, поднеся к губам и тихо спросил. «Позволишь?» Его клыки блеснули на свету. Ему нужна моя кровь, чтобы снять проклятие с Лилит, как в прошлый раз с Джерри. Недолго думая, я кивнула, соглашаясь. Острые клыки с легкостью проткнули тонкую кожу. Секундная боль, плавно перетекающая в невесомое блаженство. Кровь, стремящаяся в область укуса, усиливает влечение, затуманивает разум. Нет, держись. «Это всего лишь укус», — мысленно приводила себя в чувство. Нейт благодарно взглянул на меня, освобождая кисть от горячих губ. Две небольшие ранки на запястье, которые быстро затянулись, в отличие от колотых ран, которые я получила при входе в пещеру. Уже не кровоточили, но и не зажили, оставаясь шрамами. Приняв стойку, Нейт вытянул перед собой руки, создавая в ладонях небольшой сгусток энергии от либера дрожащий шар сорвался с пальцев демона и устремился к ведьме вспыхнув перед ее лицом втянув ноздрями распыленную магию лилит пошатнулась словно от физического толчка в грудь её кожа покрылась глубокими трещинами и сохла и начала трескаться с глухим хрустом осыпаясь на пол при каждом шевелении словно осенние листва от сильного ветра А из-под отвалившейся кожи виднелась бледная свежая плоть. Мне это напомнило метаморфоз, перерождение бабочки из гусеницы. Оболочка куколки лопнула и имага, цепляясь ногами за край оболочки, при этом прилагая немало усилий, выползла наружу. Новорожденная бабочка еще не могла летать. Ее крылышки маленькие, будто свернутые и влажные. «Необходимо немного времени, чтобы взлететь к небу, и в итоге, расправляя свои прелестные крылышки, можно совершить первый полет. Взмах, и ее уже не поймать». Лилит с наслаждением оторвала задержавшийся кусок старой кожи и с упоением набрала полные легкие воздуха. «Наконец-то!» Перед нами стояла миловидная девушка — хрупкого телосложения, с необычно бледной кожей. Шелковистые жемчужные локоны спадали на ее тело, скрывая интимные места. От прежней старухи остались лишь сияющие бирюзой глаза, хитро смотрящие на нас. «Невероятно!» Осматривая свою собственную руку, Лилит никак не могла поверить в случившееся. Ее оковы были сняты. «Свободно!» «Мы исполнили нашу часть уговора. Твоя очередь!» Нетерпеливый Нейт прервал ликование ведьмы. «Да, конечно!» Лилит прошлась вдоль стола, проведя указательным пальцем по краю. Брезгливо поморщилась от окружающей ее грязи и пыли и подняла глаза на меня. «Раз я свободна, то, может, лучше уйдем отсюда», и вернемся к разговору в более приятной обстановке. К тому же мне нужна одежда». Демон недовольно цыкнул, быстро расстегивая пуговицы рубашки. Мой взгляд невольно упал на оголившийся торс демона, наслаждаясь каждым сантиметром его тела. Стало тяжело дышать, и температура явно повысилась. Я одернула взгляд, желая предложить отдать уютно лежащий на моих плечах пиджак. «Вот». Я поспешила опередить на это, но он остановил меня. Не надо. Стянул рубашку и кинул ее в руки ведьме. Одевайся. Лилит приняла рубашку и искоса посмотрела на нас, улыбнулась. Какие вы сладкие. От данного комментария я чуть ли не подавилась слюной, успевшей собраться от вида обнаженной груди демона, но сумела сдержать паровистый кашель. Нейт никак не отреагировал или я не заметила Идемте уже ехидный тон ведьмы напрягал, но желание покинуть грань было так велико, что перекрывало все остальное. Как же я была рада, когда Лилит повела нас обходным путем, а не через темную пещеру. Нейт строго шагал за ведьмой, не отставая, словно она могла сбежать в любую секунду, а я плелась следом, рассматривая мускулистую спину демона и примечая еле заметные шрамы. Не желая больше идти в хвосте, я догнала Нейта и поравнялась с ним. «Заскучала?» — тихо спросил демон, слегка наклонив голову ко мне. «Обычно в джунглях умирают те, кто идет последним. Не хочу быть в их числе». Нейт ухмыльнулся. Можешь же взять меня за руку, если тебе так будет спокойней. Он протянул мне открытую ладонь, но я проигнорировала. Вот еще. Гордо вскинув подбородок, я отстранилась. Думаешь, она поможет? Резко сменила тему я. Если нет, верну ее обратно. Безэмоционально ответил демон. А как ты смог? Отец научил. «О, то есть он был полезен?» Не удержала я сарказма. Нейт бросил колки взгляд, но ничего не ответил. «Интересно, что же на самом деле творится в голове у демона с биполярным расстройством? А чем лучше я? Млею от каждого его взгляда. Дура. Еще и разделся, словно специально играет со мной. Ненавижу. Может, Лилит сможет помочь избавиться от связи?» И я, наконец, обрету землю под ногами. Гнетущее молчание, долгая дорога и жгучее нетерпение сводили с ума. И чтобы разрядить свои настойчивые мысли о полуобнаженном демоне, я решила с ним заговорить. «Тебе не холодно?» Нейт недоуменно посмотрел на меня и коротко ответил. «Нет». «Пытаешься соблазнить Лилит? Думаешь, она клюнет на сына своего возлюбленного?» продолжала давить я. Зачем мне она, если есть ты? В глазах демона запрыгали черти, подбрасывая дров в огонь под мой котел. Не отвечая вопросом на вопрос, почему не дал отдать ей пиджак? Не хотел отвлекаться. Отвлекаться? На что? Искренне не понимая, я вопросительно уставилась на деспота, на твои обворожительные ключицы пылко прошептал Нейт над духом. «Что?» Я остановилась, прикрывая плечи пиджаком. «Ты даже не представляешь, как определенные части тела могут сводить с ума своей, казалось бы, обыденностью, но в то же время манящей красотой». Каждое слово демона было наполнено нескрываемым воодушевлением. «Да ты фетишист!» — буркнула я. «Сколько мне еще предстоит узнать?» Сколько захочешь. Нейт склонился надо мной, лишая правослова, но в этот момент Лилит обернулась, прерывая задуманное. «Поспешим. Мы скоро окажемся в мире людей». Отстраняясь от Нейта, я решительно шагнула за ведьмой. Выход в мир обрадовал нас восходящими лучами солнца. Прохладный ветерок освежил наш сонный разум и чувства. Итак. «Куда отправляемся?» — бодро спросила Лилит, рассматривая окрестность серой подворотни. «Так ты нас вела?» — недовольно фыркнула я. «Дорогая, я пробыла в заточении грани долгие годы. Думаешь, мне есть куда возвращаться?» «Можем отправиться ко мне, если Блэр не возражает», — выступил с предложением Нейт. «Возражаю» воскликнула я, мысленно расставляя все по полочкам. Лилит надо держать под рукой, а Нейт пока не заслужил доверия. Может он снова использовал меня, чтобы освободить ее? Не хочу об этом думать. Пойдем к нам. Что ж, решено. Лилит хлопнула в ладоши и стремительно шагала в нужном направлении, а я чуть ближе придвинулась к демону и прошептала, не спуская глаз с демоницы. А как много она знает? Достаточно. Она знает, где я живу? С легким испугом уточнила я. Определенно. За что мне все это? Озвучив риторический вопрос, я двинулась за ведьмой. Идем. В квартире Роберта стоял запах морского бриза, что свидетельствовало о присутствии Акиры. Первая вошла я, готовясь к сотням вопросам. Следом за мной зашли Лилит и Нейт. Дампир встретил нас в проходе между коридором и кабинетом. «Блэр?» Он окинул вопросительным и серьезным взглядом меня. Недоверчиво осмотрел Нейта и Лилит. «А что он здесь делает? И кто эта девушка?» «Я все объясню. Пройдемте в гостиную. Акира?» «Тебя это тоже касается». Водный демон стоял на лестнице, смотря на нас сверху вниз. Потушив сигарету о ладонь, он лениво спустился. Осмотрел нас, ухмыльнувшись. «Что за ужасный вид у вас? Приведите сначала себя в порядок, а потом поговорим». А по-хозяйски прошел в гостиную. Роберт, согласившись с ним, отправил нас с Лилита в ванную комнату, а Нейта повел за собой. Но я ощущала, как ему неприятна мысль о возможном сотрудничестве с демоном огня. Оставшись наедине с Лилит, я ощутила повисшее между нами напряжение. Ее пристальный взгляд с грустью смотрел на меня через отражение зеркала, оценивая каждую эмоцию во мне. «Что-то не так?» Не выдержав, спросила я, смывая с лица грязь. «Ты действительно хочешь разорвать связь?» «Что?» Я резко обернулась к Лилит, удивленно вскинув бровями. Она обхватила себя руками за плечи и поежилась, словно от холода. «Разве чувства к нему тебя не окрыляют?» «Это все нереально», — отмахнулась я и вернулась к умыванию. «Как знать?» «Нейт и Нейтон одно лицо, а мужчины так падки на красивых девушек. Связь бы не действовала в такой мере, какая она у вас, если бы между тобой и ним ничего не было». Она блаженно отвела взгляд в сторону, смотря в пустоту. «Кия управляла тобой, но не влияла на эмоции». «Ты... ты ты врешь. От злости сжала кулаки, еле сдерживаясь, чтобы не заткнуть ведьму. «Блэр, нет ничего постыдного в любви к дьяволу. Поверь, я знаю». «Нет, это связь», — упорствовала я. «Нейт тоже хочет верить, что это всего лишь связь. Но ради тебя, с твоей стороны. В своих же чувствах он уверен». Тихо продолжала говорить ведьма. «Хватит!» Мое тело затряслось от подступающего гнева. Мои чувства, иллюзия, созданная Кия. Это ее любовь к Нейтану толкает меня к Нейту. Я же всей душой его ненавижу. Выпалила я на одном дыхании, развернувшись к лилит. Нейт желает все исправить, и его намерения поистине чисты, как слеза младенца под лунным светом. Лилит словно не слышала моих слов, погрузившись в раздумие, которое озвучивала вслух. «Даже зависть берет. Неужели ты хочешь отказаться от него?» Она перевела взгляд на меня, излучая свет бирюзы. «На долю секунды я впала в пучину сомнений. Муха, которая попала в паутину и не может самостоятельно выбраться, а паук с каждой секундой приближается». «Нет». Не могу. Не имею права любить. Он... Он причина моих слез, страхов и боли. Не имею права. «Нейт хочет освободиться», — продолжила демоница. Но его желание быть рядом переплевывает все правила мироздания. Да он совсем отчаялся. Вина съедает его. И Ему станет легче. Если ты возненавидишь, отпустишь. Я его и так ненавижу. Ты ведь простила уже. Не так ли? Ищущий взгляд, наконец, нашел цель. Это невозможно простить. Однако, — Лилит сверкнула глазами, — твое сердце простило. Я чувствую. Но подумай, хочешь ли ты и дальше причинять ему боль? Я причиняю боль. Я не просила его возвращаться. «И отпустила, когда убила!» — эмоционально выкрикнула я. «А что потом было с тобой? Ведь именно эти годы и послужили прощением». «Ты слишком много знаешь», — огрызнулась я. «От скуки позволяла себе наблюдать за тобой. Ох, сам сатана бы позавидовал такому размаху. Сколько ты сгубила душ ради прихоти? Тысячи? Убивала целыми семьями. Настоящий маньяк. «Помнишь эти кричащие заголовки?» Зловещая улыбка исказила милая личка ведьмы. «Прекрати!» Стиснув зубы, я с вызовом смотрела на демоницу, желая вонзиться в ее горло и заткнуть рот. «Ты ничем не лучше Нейта, поэтому и простила». «Замолчи!» Лилит с нежностью посмотрела на меня, осторожно коснувшись моего плеча. Не стоит бояться собственных чувств. Если не сейчас, то когда быть счастливым?» От этих слов дрожь новой будоражащей волной пробежалась по коже, заставляя задуматься. А ведьма лишь улыбнулась, стянув с себя испачканную рубашку Нейта и скрылась за темно стеклянной дверью душевой кабинки. Звук разбивающейся воды заполнил комнату. «Не хочу сейчас разбираться со своими чувствами», Есть дела первоочередности. Посмотрев на свое запотевшее отражение, я остолбенела. За моей спиной тянулась огромная тень, готовая сожрать меня. Быстро развернувшись, чтобы атаковать, я столкнулась с пустотой. Видения учащаются. Я сходила за чистой одеждой для себя и Лилит, и вскоре мы оказались в гостиной для важного разговора. Лилит вошла последней, осматривая присутствующих. Ее любопытный взгляд был как у ребенка, который впервые увидел новую игрушку и пока еще не знал, как ей пользоваться. Она села рядом со мной и внимательно посмотрела на Акиру, который в свою очередь не менее пристально следил за ней. Он язвительно склонил голову и спросил. Так значит, ты выбралась. Мы с Робом вопросительно посмотрели на водного демона. «Полагаю, ты с инферицией». Нежно, даже сладко спросила Лилит, хотя больше было похоже на издевку. Лицо Акиры тронула ироничная усмешка. «Да, вижу. Ты похож на своего отца, но ты намного привлекательней, хочу заметить». Лилит прикусила нижнюю губу. «Да что это за цирк?» «Что, следить за мной не удавалось?» — продолжал Акира, стреляя глазками. «Были поинтереснее экземпляры». «Так, стоп!» — прервала я парочку. «Не хочу портить вашу беседу, но давайте перейдем к делу». «Не ревнуй». Акира достал сигарету из портсигара и вальяжно закурил, выдыхая облако дыма. Закатив глаза, я хотела вернуться к главной теме, но тут меня посетила мысль. «А почему ты мне не рассказывал о Лилит?» — обратилась я к водному демону. «А толку? Я не знал, как к ней попасть и уж тем более, как освободить. Это знал лишь Люцифер и, как оказалось, его сын». Невозмутимый Нейт даже бровью не повел. Он молча выжидал может все всё-таки объясните, что произошло?» — встрял в разговор Роб. «Я так понимаю, ты Лилит». «Бинго, красавчик!» — Лилит подмигнула Дампиру. «Не надо». Осуждающий, посмотрев на демоницу, я покачала головой. «Роб прав. В общем, как сказал Акира, Нейт помог освободить Лилит ради информации о моем отце». Увидев заинтересованные взгляды друзей, я коротко пересказала нашу вылазку на остров Грани. «Итак, Лилит, мы выполнили свою часть сделки. Рассказывай». «Что ж...» — ведьма вздохнула, набираясь серьезности. «Прошу задуматься». Страх перед нефилимами создал запрет на связь с людьми, но ангелов это не остановило. Люцифер, любимый сын Зеса, ослушался и был изгнан без капли сожаления. Но Аднигел вводит во всепоглощающий ужас сердце Всевышнего. И то, что казалось невозможным, становится кошмаром наяву. Но что делает Зес? Вместо того, чтобы наказать виновного, он убивает Дэвида, придавая огласке, что именно он — отец Блэр. «Он явно знает, кто твой отец, и тщательно скрывает это. Но кто может быть ему дороже собственного сына?» «Но Дэвида убили до зачатия Блэр», — заметил Роб. «Но кто об этом знает? Нужен был козел отпущения, и его нашли». «А за что убили Дэвида? Что он нарушил?» — спросила я. Дэвид ослушался запрета, как и Люцифер, ответил Акира, выдыхая дым. Мне на ум приходит только то, что Зес может оберегать своих сыновей. Но почему тогда Люцифера он изгнал? Потому что отец сам не желал оставаться на небесах под подобным правлением. У Зеса не поднялась рука убить собственное дитя, и тогда он лишил его крыльев, обрушивая на его плечи пост сатаны. Отчасти Зесу требовался ад чтобы запугивать непослушных. И сейчас Всевышний намерен сохранить прежний мир», — подал голос молчаливый демон. «И усадить на трон себя, верно?» — уточнила я. «Верно». «Получается, что моим отцом может оказаться Михаил или Гавриил?» Прокрутив в голове воспоминания наших встреч с Майклом, Я еще больше убеждалась, что именно он мой отец. Он специально вводил в заблуждение, чтобы не выдать себя. «Неужели это и правда, Майкл?»